Сквозь целые и невредимые стекла светила луна, потопа как не было. Бессмысленно уставясь на оплывающую свечу, горбился на табуретке небритый Петро. Нетвердым шагом Леха приблизился к столу и, чудом ничего не опрокинув, плеснул себе в стакан первача. А не знаешь, кто у него мог эту ногу свинтить? Спросил он, обретя голос. Петро долго молчал. Да любой мог, буркнул он наконец. Тут за врагом народ такой, чуть зевнешь. Вилы вон, прямо со двора сперли, и урван не учуял. Но ни стыда, ни совести у людей, взорвался Леха. Ведь главное, свинтил и спит себе спокойно, а тут за него. Он замолчал и с опаской выглянул в окно. Зеленоватый маленький инопланетянин понуро стоял у раздетой на зиму теплиц. Видимо, обдумывал следующий ход. «Чего он там?» — хмуро спросил Петро. «Стоит», — сообщил Леха. «Теперь к поленнице пошел. В дровах копается». «Не понял. Сарай, что ли, хочет поджечь?» «Да иди ты!» — испуганно сказал Петро и миг очутился рядом. Инопланетянин с небольшой охапкой тонких чурочек шел на голенастых ножках к сараю, свалил дрова под дверь и обернулся, просияв капельками глаз. «Не отдашь!» «Заполит ведь!» — ахнул Петро. «Как пить дать, запалит!» Он метнулся в угол, где стояла чудовищная рукоять черпака, схватил, тянулся к двери, но на пути у него встал Леха. «Ты чего?» «Сам же говорил, видимость!» «А вдруг нет?» — рявкнул Петро. Дроват настоящие!» Тут со двора послышался треск пламени, быстро перешедший в рев. В хате затанцевали алые отцветы. Запалил. С грохотом, роняя рукоятку, выдохнул Петро. Неужто правду, а? У меня аж там аппарат в сарае. И с Настей, и все. Леха припал к стеклу. Черт его знает. С сомнением, молвил он, больно дружно взялось. Бензином вроде не поливал. Часто дыша, Петро опустился на табуретку. В пылающем сарае что-то оглушительно ахнуло, крыша вспучилась, лазоревый столб, жара, насыщенный золотыми искрами, выбросила чуть ли не до луны. Фляга! — горестно, тряся щетинами, пробормотал Петро. — А может, вправду отдать? Леха вздрогнул, и медленно повернулся к нему. — Что? — еще не смея верить, спросил он. — Так это все-таки ты? Петро подскочил на табуретке. — Опускай курятник не растопыривает! Злобно закричал он. — Иду! Стоит! Прямо на краю поля стоит! Дверца открыта и никого! А у меня сумка с инструментом! Так что ж я, Дурее паровоза, подпер сбоку чуркой, чтобы не падало, ну и... — Погоди! — ошеломленно перебил Лёха. — А как же ты? В газете же пишут, к ним подойти невозможно, к тарелкам этим. Страх на людей нападает. А думаешь, нет? — наливаясь кровью, заорал Петро. — Да я чуть не помер, пока отвинчивал. «Отдай мою посадочную ногу!» С тупым упорством завывал инопланетянин. «Отдаст!» — торопливо крикнул Леха. «Ты погоди! Ты не делай пока ничего! Отдаст он!» «А чего это ты чужим добром швыряешься?» Ощетинившись, спросил Петро. «Ты что, совсем уже чокнулся?» В свою очередь заорал на него Леха. «Он же от тебя не отстанет!» Тебя ж отсюда в дурдом отвезут!» И запросто, всхлипнув, согласился Петро. «Ну так отдай ты ему!» Петро закряхтел, щетинистое лицо его страдальчески перекривилось. «Жалко! Что ж я, зазря столько мук принял?» Леха онемел. «А я...» Страшным шепотом начал он, надвигаясь на попятившегося Петра. «Я их за что принимаю? Гад ты ползучий!» «Ты чего? Ты чего?» — отступая, вскрикнул Петро. «Я тебя что, силком сюда тащил?» «Показывай!» — неистово выговорил Леха. «Чего показывай? Чего показывай?» «Ногу показывай!»